«Нет», — ровным голосом ответил Милч. «Нет, не пойдет. Мальчишка поедет с нами». И медленно направился к Терри. Тесс бросилась на диван, чтобы защитить ребенка своим телом. «Не вынуждайте меня снова стрелять, не надо, не вынуждайте», — пробормотал Милч. В тот же момент лампочка затрещала и погасла. «Нет», — совершенно спокойно сказала Тесса. Неожиданно и для такого огромного дела ловкостью Милч рванулся вперед, и прежде чем Рик успел среагировать, ударил Тесс по лицу. Рик бросился на него, но ему мешал протез. Кулак Рика опустился на лицо Милч, и он почувствовал, как захрустели суставы его пальцев. Но через мгновение Милч уже наносил ему сильнейшие удары ниже пояса. Рик, пошатываясь, отпрянул назад, чуть не потерял совсем равновесие, но сумел нанести еще один удар бандиту. Милч тяжело задышал, но тут же нанес ему сильнейший прямой удар в грудь. От удара Рик отлетел к стене и больно стукнулся о нее плечом. Он резко дернулся в сторону, чтобы увернуться от удара ногой в пах, но Милч все-таки попал по бедру. Рик уже ничего не чувствовал. Все уплотняющееся пелена застилала ему глаза. Бандит продолжал наносить ему короткие сильные удары, потом выдохся и отошел. «Если не дай бог, у меня снова пойдет кровь». «Я вас, тут же убью!» Прохрепил он. Дай, дай, Сквозь застилавшую глаза пелену, Рик увидел, как Тесс заворачивала малыша в одеяло. От у него потекли жгучие слезы. Милч поднес ведро поближе к входной двери и стоял, ожидая их. Девушка умоляюще посмотрела на обоих мужчин. «Давай, бери его!» — приказал Милч. «Потарапивайся!» Он взглянул вниз на труп Дэнни и пнул его ногой. Мертвый он еще поганее. Милч взял с матраса одеяло и небрежно набросил его на труп Дэнни. Пошли. Он уже открыл дверь, как вдруг отшатнулся, заров от ужаса. На пороге стоял человек, невысокий мужчина, покрытый грязью с ног до головы. Глаза его блестели, как сквозь прорези в маске. Одежда его была мокрая и грязная, он пошатывался, с трудом держась на ногах, Но как ни странно, рука его твердо сжимала револьвер. Доктор, пробормотал Милч. Ничего себе, Шретаис! на твердо оружие, тот пошел на Милча. Главарь стал тихо подвывать. «Да ты что? Ты что? Я я ничего плохого не хотел тебе сделать, доктор. Я я очень рад, что ты не помнишь Мы все сейчас вместе уедем. Половина денег твоя... Да не, они больше не нужны. Он нас покинул. Смотри, вот он, вот он. Он свое получил, доктор. Убери, убери, револьвер. Тебе он больше не нужен. Мы сейчас же уедем. Слышишь, доктор?» Он перешел на крик. «Скажи же что-нибудь, чад подери, ты живой, ведь? Скажи что-нибудь!» С вытянутыми вперед руками Милч неуверенно шагнул вперед. «Не двигаться», — сказал доктор ровным безразличным тоном. «Ты никуда и никогда больше не поедешь, ты умрешь. Вот еще ты плохо стрелял. Думаю, что у меня пуля в легком. Я с трудом вылез из ямы. Я потерял много крови, а Ред все еще там ты помнишь, Реда Милч. Дожидаясь ночи, я забрался на заднее сиденье Понтиака». Там теперь мы уже крови, не шевелись мелочь. Теперь все кончено, кончено для нас. Нет, доктор, нет, послушай меня. Мы с тобой еще можем отсюда выбраться. Свяжем Рика и девчонку. Через два часа мы будем далеко. И не нужно ничего делать с мальчишкой. Мы их оставим здесь, если ты так хочешь. Хорошо, хорошо. Это тебя устраивает, доктор. Сделаем так, как ты хочешь, как я хотел. Надо же, а, удивленно сказал доктор. Кончено мелочь. слишком поздно. «Единственное, чего я хочу, так это попытаться хоть как-то исправить все то зло, что я сотворил, чтобы это сделать. Есть только один способ». Он поднял ствол револьвера. «Нет, доктор, подожди, подожди!» Взмолился обезумевший главарь. Лицо его было мокрым от пота. «У меня кровь носом шла, я болен, очень болен, ты мне нужен. Я Милч, Милч, доктор, твой друг Милч. Ты же не забыл своего друга, доктор?» «Нет, Милч, я тебя не забыл. Ты же не убьешь меня, доктор». «У нас с тобой столько дел впереди, ты помнишь? Мексика, Ла-Пас, Париж. Поедем туда, куда ты захочешь». Он покачнулся и, согнувшись, о стол. Когда он выпрямился, Рик увидел в его руке револьвер. Тесс вскрикнула, чтобы предупредить доктора, и два выстрела прогремели одновременно. Милч схватился за бок, револьвер упал на пол. Он уставился на доктора. «О!» «Сорок тысяч! Ты понимаешь!» Он закашлялся, но кашель его больше походил на вырывающиеся из глубины груди стоны. Из ствола девальвера доктора вновь вырвалось пламя. «Я не был уверен, что попал мелочь. Не очень уверен, но я должен быть в этом уверен». Рик увидел, что глаза мелче мутнеют. Кот согнулся и почти беззвучно рухнул на пол. Доктор отбросил револьвер. Из угла его рта текла струйка крови. Прежде чем прийти сюда, сказал он, я остановил грузовик на дороге и попросил водителя позвонить в полицию. И чтобы врача прислали для Терри. Они скоро приедут чтобы не упасть, он уцепился за стул, прижал руку к груди, Рик заметил красное пятно на заляпанном грязью пиджаке. «На этот раз мелочь попал», прошептал доктор. Он закашлялся. «А ну, вот теперь все хорошо», закончил доктор. «Да». испачканной грязью губы сомкнулись. Доктор протянул руку к Тесс и что-то неразборчиво сказал прерывающимся голосом, но Рики его не слышал. Стены начали кружиться вокруг него, и с удивлением он обнаружил, что доктор уже лежит на полу. Ему показалось, что он слышит голос Тесса, почувствовал его руку на своем лице, или все это мираж. И далеко, очень далеко, он услышал вой. Сирены, разрывавшие ночную тишину. Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе «Кобзарь», читал Николай Козей. Киев, 1991 год.